Глава тридцать седьмая Холли остановилась перед высоким старинным зданием в центре города. Радостное возбуждение приятно щекотало нервы. Наступил ее первый рабочий день, и что-то ей подсказывало, что отныне ее жизнь изменится к лучшему. Редакция журнала «Х» занимала второй этаж над маленьким кафе. Ночью Холли и Две сомкнули глаза от волнения. Однако того страха, который охватывал её обычно перед новой работой, она не ощущала. Крису она перезвонила немедленно, предварительно прослушав его сообщение ещё десяток раз, а затем поделилась новостью с родными и друзьями. Те пришли в полный восторг, и сегодня утром перед уходом из дома Олли получила огромный букет цветов от родителей. Они поздравляли её и желали удачи на новом месте. Чувствуя себя школьницей перед началом учебного года, она заранее прикупила изящный кожаный портфель, дабы выглядеть настоящей деловой леди. Но за завтраком её эйфория сменилась грустью. Джерри не мог разделить её радость. Всякий раз, когда Холли меняла работу, что случалось довольно часто, Они исполняли особый маленький ритуал. Джерри будил жену, принося ей завтрак в постель, а затем упаковывал для неё ланч: бутерброды с сыром и ветчиной, яблоко, пакетик чипсов и плитку шоколада. Потом отвозил её на работу и звонил в обеденный перерыв, чтобы удостовериться, что детишки в офисе играют мирно и не дразнят новенькую. А вечером за ужином Он давился от смеха, глядя, как Холли изображает в лицах своих сотрудников и слушая её традиционное нытьё на тему "Ненавижу работу". Правда, так бывало только в первый день. Во все остальные дни они вскакивали, проспав на добрых полчаса, но перегонки неслись в душ, а потом полусонные уныло слонялись по кухне, прихлёбывая кофе и тщетно пытаясь взбодриться. Быстрый поцелуй на прощание, И каждый уходил своим путём. И так, изо дня в день. Знай Холли заранее, что у них так мало времени, ни почём бы не стало тратить его на эту тоскливую рутину. Ничего не поделаешь. Сегодняшнее утро прошло без всяких ритуалов. Она проснулась одна в пустом доме, и никакого завтрака в постели, разумеется. Ей не пришлось отвоевывать право первой пойти в ванную. И на кухне стояла гнетущая тишина, без приступов утреннего чиха, вечно одолевавших Джерри. А ведь у неё, вопреки здравому смыслу, теплилась надежда, что когда она проснётся, произойдёт чудо, и Джерри окажется рядом, чтобы не нарушать традицию. Такой важный день без него это же просто неправильно. И не может быть. Но смерть не делает исключений. забирает раз и навсегда. Перед тем как войти в здание, Холли проверила, не расстегнулась ли у неё молния на брюках, не замялись ли полы пиджака, ровно ли застёгнута рубашка. Убедившись, что выглядит как подобает, она поднялась по деревянной лестнице в свой новый офис. В приёмной её встретила всё та же секретарша. "Добрый день, Холли", сказала она, пожимая ей руку. "Добро пожаловать в наш скромный уголок". Девушка широким жестом обвела помещение. Холли она понравилась с первого взгляда, ещё тогда, перед собеседованием. Примерная её ровесница, длинные светлые волосы, милое улыбчивое лицо. Меня, кстати, зовут Алиса. Я секретарь, если помнишь. Пойдём, провожу тебя к боссу. Он ждёт. Ой, но я же не опоздала, правда? Всполошилась Холли, украдкой глядя на часы. Она специально вышла из дома пораньше, чтобы не угодить в пробку. «Нет, конечно», — заверила ее Алиса, направляясь к кабинету мистера Финни. «Не обращай внимания на Криса и прочих трудоголиков. Делом заняты, чтобы им пусто было. Вот меня ты тут после шести точно не увидишь». Холли рассмеялась, вспомнив, что не так давно сама рассуждала в точности, как Алиса. «Имей в виду, ты вовсе не обязана брать с них пример, то бишь приходить затемно и сидеть до ночи». Крис, по-моему, в своём кабинете вообще живёт, так что с ним соревноваться бесполезно. Он у нас ненормальный, она повысила голос на последних словах, затем постучавшись, пропустила Холли в кабинет. Это кто? Ненормальный, ворчливо поинтересовался Крис, вставая со стула и потягиваясь. Вы, улыбнулась Алиса и закрыла за собой дверь. Видите, как со мной обращаются подчинённые? подмигнул Крис. протягивая ей руку. Его тёплое, крепкое рукопожатие придало Холли уверенности. Судя по всему, атмосфера среди сотрудников царила непринуждённая. «Спасибо, что приняли меня на работу, мистер Финни». От всей души поблагодарила его Холли. «Не за что. И зовите меня просто Крис. Пойдёмте, покажу вам, что у нас где». Холли последовала за ним. Стены коридора были увешаны обложками журнала X в рамках, все номера, вышедшие за последние 20 лет. Смотреть-то особенно нечего. Вот здесь трудятся наши пчёлки. Он толкнул дверь, и холли заглянула в просторное помещение, где стояло около десятка столов с компьютерами. За каждым кто-то печатал или разговаривал по телефону. Все, как по команде, отвлеклись от своих дел и вежливо помахали ей. Холли широко улыбнулась. Помню, как важно первое впечатление. Наши замечательные журналисты, которые помогают мне оплачивать счета, пояснил Крис. Это Джон Пол, редактор раздела моды, это Мэри, она ведёт кулинарный раздел, а это Брайан, Шон, Гордон, Эшлинг и Трейси. Они дурака валяют целыми днями. Крис усмехнулся. Один из мужчин Не отрываясь от телефонной трубки, шутливо показал ему кулак. Остальные журналисты, внештатники, и в редакцию заглядывают редко, продолжил Крис, ведя её в соседнюю комнату. А здесь прячутся наши компьютерные гении. Знакомьтесь, Дермот и Уэйн, дизайнеры. Они отвечают за макет и обложку. С ними вы будете тесно сотрудничать. Им нужно сообщать, какие объявления куда пойдут. Ребята, это холли Привет, Холли. Оба встали и обменялись с ней рукопожатием и вернулись к работе. Воспитанные они у меня, заметил Крис. Они вышли обратно в холл. Вон там переговорная. Каждое утро без 15:09 у нас собрание. Холли кивала на каждое его слово, пытаясь запомнить все имена. Туалеты вниз по лестнице. А теперь я покажу вам ваше рабочее место. Они пошли в направлении его кабинета. Холли с любопытством разглядывала стены, ничуть не похожие на места, где ей доводилось работать прежде. Вот ваш кабинет. Крис открыл дверь, пропуская её. Оглядевшись в крошечной комнатки, Холли расплылась в улыбке. Никогда ещё у неё не было собственного кабинета. Пусть он так мал, что в нём едва помещается письменный стол и стеллаж, Зато целиком принадлежит ей. На столе стоял компьютер, а вокруг громоздились толстые папки. Стеллаж был забит книгами, такими же папками и стопками журналов. Огромное окно занимало практически всю стену. Несмотря на мерзкую погоду на улице, в комнате было тепло и уютно. Холле здесь определённо нравилось. "Чудесно", сказала она Крису, ставя на стол свой портфель. Вот и славно. Ваш предшественник отличался завидной аккуратностью, так что по содержимому этих папок вы без труда поймёте, что вам следует делать. С любыми вопросами и затруднениями не стесняйтесь обращаться ко мне. Мы с вами соседи. Он постучал по стене, разделяющей их кабинеты. Сами понимаете, я не ожидаю от вас чудес на первых порах, ведь это совершенно новая для вас область деятельности. Поэтому я рассчитываю, что вопросов у вас будет много. Чем больше, тем лучше. Следующий номер выходит первого числа. Во взгляде Холли мелькнул испуг. У неё всего 2 недели, чтобы заполнить рекламой целый журнал. Не волнуйтесь, он ободряюще улыбнулся. Я прошу вас сосредоточиться на ноябрьском выпуске. Ознакомьтесь с дизайном журнала. Он не меняется от месяца к месяцу, так что вы быстро разберётесь в каких разделах, какие объявления. Это большой объём работы для одного человека, но при должной аккуратности всё пойдёт гладко. Вот увидите. Поговорите с Дерматом и Уэйном, они покажут вам стандартный макет. Если что-то понадобится, просите Алису. Она всегда поможет. Вот, как будто бы и всё. У вас есть вопросы? Пока нет. Вы всё очень хорошо объяснили. Тогда позвольте отклониться. Уже у самой двери он и обернулся. Холли, я принял вас, потому что вы производите впечатление весьма решительной женщины. Она кивнула, пытаясь всем своим видом показать, что он прав. Трудолюбие я распознаю с первого взгляда. Ещё ни разу не ошибся. Он одобрительно улыбнулся и бесшумно закрыл за собой дверь. Холли тут же устроилась за столом в своём новом кабинете. Ей не терпелось приступить к делам. Открывающаяся перспектива немного пугала её. Впервые в жизни у неё такая ответственная должность, и, судя по всему, занята она будет по горло. Но оно и к лучшему. Ей необходимо отвлечься наконец от скорбных мыслей, как бы там ни было. Столько имён ей ни почём не запомнить сразу, так что она вытащила блокнот и записала те, что ещё не успела забыть. Затем открыла первую папку и погрузилась в чтение. Холли так увлеклась, что пропустила обеденный перерыв и заметила это только ближе к вечеру. Впрочем, похоже, никто из сотрудников за весь день не вышел поесть. На прежних работах Холли откладывала все дела за полчаса до перерыва. чтобы поразмыслить, чего ей хочется на обед. А потом ещё уходила на 15 минут раньше и возвращалась на 15 минут позже под предлогом пробок на дороге, хотя на самом деле в кафе она шла пешком. Обычно Холли почти весь день мечтала о своём, названивала друзьям, особенно за границу, чтобы не оплачивать дорогие международные звонки. И первой стояла в очереди за зарплатой, которую, как правило, разматывала в течение 2 недель. Да, эта работа разительно отличалась от всех предыдущих. И Хули Ленина меревалось ни на минуту отвлекаться от неё, на пустяки. Киара, ты точно взяла с собой паспорт? Элизабет задавала дочери этот вопрос в третий раз после выхода из дома. Да, мам, раздражённо откликнулась Киара. И я тебе уже тысячу раз сказала, что он при мне. Покажи. Потребовала Элизабет, выглядывая из-за спинки переднего пассажирского сиденья. Ещё чего? И не подумаю показывать. Я тебе не ребёнок в конце концов. Деклан фыркнул и тут же получил локтем в бок. заткнись, а? Киара, просто покажи маме паспорт, и она успокоится, устало посоветовала Холли. Ладно, пробурчала сестрёнка и принялась рыться в сумке. Вот он, смотри, мам. Ой, То есть не здесь, а Ах, да, я, наверное, сунула его вот сюда. О, чёрт! Господи, Киара, зарычал отец, в сердцах нажимая на тормоз и разворачивая машину. "Тьфу, что сразу Киара!" надулась та. "Я его в сумку положила, пап. Небось, нарочно кто-то вытащил", ворчала она, расшивыривая во все стороны содержимое сумки. "Да чтоб тебя!" Не выдержала Холли, когда ей в лицо порхнули кружевные трусики. «Потерпишь!» — огрызнулась Киара. «Скоро будете отдыхать от меня, сколько влезет!» Все внезапно умолкли, осознав, что так оно и есть. Киара бог весть, когда еще вернется из далекой Австралии, и какая бы она ни была шумная и взбалмошная, они будут скучать по ней. Холли, прижатая к окну, сидела сзади с сестрой и Деклоном. Отец свёз их в аэропорт провожать Киару. Опять. Ричард взялся отвезти Мэттью и Джека, несмотря на бурные протесты последнего, и они скорее всего уже давно на месте. А Фрэнк поворачивал домой уже второй раз. В первый раз Киара обнаружила, что забыла своё любимое колечко в нос и потребовала за ним вернуться. Через час они наконец добрались до аэропорта, расположенного всего в минутах в 20 езды. Господи, ну и где вы застряли? Едва заметив родных, входящих в здание с похоронными лицами, Джек бросился к холле. А я тут, значит, должен общаться с Диком без посторонней помощи. Прекрати, Джек, недовольно откликнулась сестра. Не съел же он тебя. Ого, я смотрю, ты сменила пластинку, насмешливо поразился он. Ничего я не сменила. Это кое-кто утратил чувство ритма. Отрезала она и пошла здороваться с Ричардом, одиноко стоящим поодаль. Солнышко, звони нам почаще, пожалуйста, умоляюще говорила Элизабет, прижимая к сердцу младшую дочь. Обязательно, мамочка. Ну не плачь, не плачь, а то я тоже зареву. У холли комок стоял в горле, она с трудом сдерживала слёзы. За эти несколько месяцев Киара проявила себя как настоящий друг, даже в худшие моменты. когда Холли казалось, что жить не стоит вовсе, сестрёнка всегда умудрялась развеселить её. Она будет ужасно скучать по Киаре, хотя и понимает, что они с Мэтью должны быть вместе. Он оказался славным парнем, и Холли искренне радовалась, что они с Киарой нашли друг друга. «Береги нашу девочку!» Холли поднялась на цыпочки, чтобы обнять высоченного Мэтью. «Не волнуйся, она в надёжных руках!» Улыбнулся он. Теперь твоя очередь за ней присматривать. Договорились? Фрэнк дружески хлопнул его по спине. У Мэттио хватило ума понять, что это не вопрос, а грозное предупреждение, поэтому он постарался как можно убедительнее заверить Фрэнка, что всё будет в порядке. Счастливо, Речард. Кьяра крепко обняла старшего брата. Держись подальше от этой стервы Мэридит. Ты слишком хорош для неё. Она повернулась к Деклану. Приезжай в гости, Дек. Мы тебя всегда ждём. Может, кино про меня сделаешь? серьёзно сказала она, целуя его на прощание. "Джек, приглядывай за моей старшенькой". С улыбкой попросила Киара и, заключив в объятия Холли, грустно добавила: "Чёрт, как же мне будет тебя не хватать. Мне тебя тоже". Голос Холли дрожал. Конечно, сестра уезжает на встречу своему счастью, но в последнее время они стали так близки, что в глубине души ей хотелось, чтобы Киара осталась. Ладно. Пойду я, господа скорбящие, пока вы меня не заразили своим унынием, с наигранной бодростью объявила Киара. Не прыгай больше на этих верёвках, дорогая. Это так опасно, обеспокоенно сказал Фрэнк. Это называется банджи, пап, засмеялась Киара. И в последний раз расцеловала родителей. Не переживай, я придумаю что-нибудь новенькое. Вся семья в молчании смотрела, как Киара и Маттео рука об руку уходят на посадку. Даже Деклан тёр глаза, делая вид, что никак не может чихнуть. Смотри на свет, Дэк. Джек положил ему руку на плечо. Говорят, помогает. Деклан, задрав голову, уставился на лампы. чтобы не смотреть, как уезжает его любимая сестра. Фрэнк обнимал жену, которая все махала и махала дочери вслед, заливаясь слезами. Внезапно все расхохотались. Когда Киара проходила через металлоискатель, раздался сигнал тревоги, и пришлось ей выворачивать карманы под насмешливые замечания стоящих в очереди пассажиров. «И так каждый раз», — смеялся Джек, — «ума не приложу, как ее вообще из страны выпускают». Кьяра и мать её тем временем пошли дальше, и наконец её мелькающие в толпе розовые волосы скрылись из виду. "Что ж", вздохнула Элизабет, утирая слёзы. "Может, поедете с нами домой, ребетишки? Пообедаем все вместе". Никто не посмел ещё больше расстроить мать отказом. "Разрешаю тебе покататься с Ричардом", съязвил Джек и пошёл с остальными к машине отца. Ядовитый сарказм в его голосе неприятно удивил Холли. И как прошла первая неделя на работе, дорогая? спросила Элизабет, когда все расселись за обеденным столом. Чудесно, мамочка, оживилась Холли. Намного сложнее и интереснее, чем всё, что было у меня раньше. И с коллективом отношения сложились. Там вообще очень тёплая атмосфера. Это, между прочим, самое главное. вставил довольный Фрэнк. А как тебе начальник? Ой, просто душка. Он мне так тебя напоминает пап, что каждый раз прямо обнять и расцеловать его хочется. По-моему, это называется сексуальное домогательство на рабочем месте, пошутил Деклан, вызвав ухмылку Джека. Холли показала братьям язык. А ты как, Деклан, уже принялся за новый фильм? спросил Джек. Ага, о бездомных. Невнятно пробурчал Деклан с набитым ртом. «Деклан», — поморщилась Элизабет, — «не разговаривай с полным ртом». «Извиняюсь», — ответил тот и выплюнул еду в тарелку. Джек затрясся, остальные брезгливо отвели взгляд. «Так что ты сказал, сынок? Чем ты сейчас занимаешься?» — поспешно спросил Фрэнк, надеясь избежать семейной ссоры. «В этом году я делаю для колледжа фильм о бездомных». «О-о!» Хорошо, похвалил отец и снова погрузился в собственные мысли. И кого из членов семьи ты на сей раз задействуешь в главной роли? Ричарда? Ехидно поинтересовался Джек. Холли швырнула вилку с ножом на стол. К её удивлению, Деклан серьёзно ответил. Не смешно, брат. Господи, да что это вы все, сделались такими недотрогами? Пошутить уже нельзя. Джек недоумённо оглядел свою семью. Это действительно не смешно, Джек, укоризненно произнесла Элизабет. А что он сказал? Фрэнк снова очнулся от своих размышлений. Элизабет лишь недовольно покачала головой, и он понял, что лучше не переспрашивать. Холли посмотрела на Ричарда, который сидел в конце стола и спокойно продолжал есть. Она сочувствовала ему всем сердцем. Он не заслужил такого обращения. Не тот Джэк сегодня перегнул палку, не то он всегда был таким. А Холли, как дура последняя, считала его непревзойденным мастером. Извини, Ричард. Я неудачно пошутил, сказал Джэк. Ничего. Всё в порядке. Ты работу-то нашёл наконец? Пока нет. Какая досада, холодно заметил Джэк. И Холли обожгла его сердитым взглядом. «С чего это он так взъелся на брата?» «Знаешь, Джек...» — вздохнула она, нарезая ломтиками куриную грудку. «Пора бы тебе уже повзрослеть». Джек одним глотком допил своё пиво и гневно покосился на неё в ответ. Элизабет, не говоря ни слова, взяла свою тарелку, пошла в гостиную, включила телевизор и села доедать свой ужин в одиночестве. Её... Шоловливые эльфы изменились. Глядя на них, ей больше не хотелось смеяться.